Считала шаги 7, 8, 9. Ее голос звучал так ясно, что он обернулся. Никого. Только Максим, хромающий, оставляющий кровавый след. Нога волочилась: Десять, одиннадцать. Мам, хватит! Гул моторов донесся издалека. Он сначала решил: Мираж, но звук нарастал. Машины. Прохрипел Артем Макс, машины. Военная колонна Три зила, два УАЗа. Артем выскочил на середину дороги, замахал руками. Первый УАЗ резко затормозил. Из кабины выскочил молодой солдат, автомат на готовье. Стоять! Руки, где я вижу! Не стреляйте! Артем упал на колени. Детей украли, помогите! Из второго УАЗа вышел старший сержант лет 50, седая щетина, усталые глаза чего орете в чем дело слова полились потоком артем захлебывался путался повторялся про озеро про похищение про деревню людоедов сержант слушал прищурившись людоеды вы что сказок начитались мы двое суток пешком шли максим с трудом держался на ногах посмотрите на наши ноги на мою рану а может «Вы дезертеры или преступники?» Сержант изучал их. «Может, вы убегаете от кого-то?» Ваня поднял голову с плеча Артема, Глаза полны слез. «Дедушка, там Машу забрали, и Олю, и тётю Лену. Злые дяди из подвала!» Сержант присмотрелся к ребенку, Увидел настоящий, неподдельный ужас в детских глазах. Потом перевел взгляд на братьев, на их ноги кровавое месиво вместо ступней, на засохшую кровь под ногтями Максима, на то, как Артём держит ребёнка, отчаянно, будто это последнее, что у него осталось. Молодой солдат подошёл ближе, прошептал. «Товарищ сержант, может, и правда не врут?» Долгая пауза. Сержант смотрел на стёртые в кровь ноги братьев, на воспалённую рану Максима, на Ваню, который дрожал всем телом. Если врут... Потеряя время, подставлю колонну под удар. Но если правда, там дети. Мои внуки такого же возраста. Ладно, чтоб вас. Сержант достал рацию. Проверим. Но если врете, пенятина. Не договорил. Увидел, как Ваня прижимается к Артему, прячь лицо. Седьмой, это пятый. Задержка. Да, понимаю, риски. На моей ответственности. Тут... Тут могут быть дети. Братьев усадили у вас. Ваня вцепился в Артема, не отпускал. Максим впервые за двое суток закрыл глаза. Сержант что-то тихо говорил по рации. В голове звучала тревога. Да. Деревни нет. Говорят каннибалы. Свидетели есть. Дети пропали. У вас развернулся. Поехал обратно, к деревне. Артём прижал Ваню к себе крепче. «Держись, Маша. Держитесь все. Мы идём». В микроавтобусе Лена сидела связанная с кляпом во рту. Руки затекли, но она не чувствовала боли. Только страх за детей. Сергей вел машину. Руки подрагивали на руле. «Слушай». Костя нервничал. «А что...» Если шеф еще злится за прошлый раз, заткнись. Мы привезем ему семерых детей и бабу, он простит. Но если эти нас догонят...» Водитель зло усмехнулся. «Ха, не догонят. Я все колеса проколол. И не только у их тачки. Все машины в радиусе километра». Напарник помолчал, потом тихо набавил. «Блин, я не хочу опять огрести». «Шеф нас не пощадит, если опять накосячим!» «Я не хочу, чтобы он мне руку сломал, как Митяю!» «Не накосячим! Все будет нормально!» Но голос Сергея дрогнул. Он тоже боялся. Дети сидели тихо. Слишком тихо. Маша держала на коленях голову Кати. Девочка потеряла сознание от жары. Лена похолодела. «Что за место? Куда нас везут?» День тянулся бесконечно. Сергей останавливался дважды, справит нужду. Детям не разрешал выходить. «Терпите. Скоро приедем». К вечеру Маша узнала дорогу. Тот самый поворот. Те самые приметы. «Нет», — прошептала она. «Только не туда. Пожалуйста, не туда». Младшие заплакали. «Что такое?» Лена мучила сквозь кляп. Что происходит? Маша посмотрела на нее, в глазах безысходность. Мы вернулись. Это это плохое место. Ворота открылись. За ними аккуратные дома, огороды, почти индилии, если не знать правды. Палыч вышел встречать. Седой, кряжестый, за ним сын забинтованным носом. Ну что, молодцы! «Вернулись!» Палыч улыбался. «И не с пустыми руками!» Открыл дверь микроавтобуса. Увидел детей. Улыбка медленно сползла с лица. Его сын шагнул вперед. «Бать, это же те самые...» Тишина. Тяжелая, как перин грозой. Удар. Сергей отлетел. Упал. Костя попятился. «Палыч, за что? Мы же к тебе вон с каким добром!» замолкни старик сплюнул дети в автобусе сжались младшие плакали маша обняла их пытаясь успокоить заблеть всех рявкнул палыч этих двух идиотов тоже разберемся что с ними делать людей палыча было больше голодные мужчины и женщины окружили микроавтобус сопротивляться было бесполезно артем максим где же вы Лена закрыла глаза, молясь всем богам, в которых не верила. «Пожалуйста, найдите нас!» И бежать было некуда. Голоса становились все ближе. Голова седьмая. Возмездие. В аду нет невинных. Есть только те, кто ест, и те, кого едят. Надпись на стене скотобойни. 23 марта 2027 года. 86-й день катастрофы. Локация – военный УАЗ. Трасса. Температура – плюс 62 градуса по Цельсию. Ветер слабый. Расстояние до деревни – около 700 километров. УАЗ трясло на каждой выбойне. Артем держал Ваню на коленях, чувствуя, как детское тело обмякло от обезвоживания. Мальчик дышал часто, поверхностно. Губы потрескались. На нижней выступили капельки крови. «Пить!» – прошептал Ваня едва слышно. Артём достал фляжку, отмерил крышечку воды, поднёс губом мальчика. Тот пил жадно, проливая драгоценные капли на подбородок. В кабине стоял запах пота, крови и страха. Сержант Волков пил машину молча, изредка поглядывая в зеркало заднего вида. Его форма пропиталась солью. Белые разводы расползлись под мышками и на спине. «Петров, дай пацану воды нормальной!» Приказал Волков, кивнув на Ваню. «Видишь, совсем плохо!» Молодой солдат, парень лет 19, достал армейскую флягу, передал назад. Артём благодарно кивнул, начал поить Ваню. Мальчик пил быстро, большими глотками. «Эй!» Петров передал ещё одну флягу. «Вот, у меня запасная. Пусть пьет сколько надо. Максим...» Сидел, прислонившись к двери, закрыв глаза. Но Артем знал, брат не спит. Потому как подрагивали веки, как сжимались челюсти при каждой кочке. Рана болела, но Максим молчал, как всегда. «Главное успеть», — сказал Артем, глядя на дорогу. «К завтрашнему вечеру доберемся», — буркнул Волков. «Если бензин найдем». «Если доживем». Подумал Артем, но вслух не сказал. Остановились через три часа. Запрошенный магазин у дороги. Навес покосился, но давал хоть какую-то тень. Волков заглушил мотор, вышел размяться. Петров выскочил следом, озирая с автоматом на перевес. Спокойнее, боец. Волков усмехнулся криво. Тут никого. Давай лучше бензин поищем. Солнце било немилосердно. 62 градуса превращали воздух в раскаленную массу. Даже дышать было больно. Горячий воздух обжигал легкие. Максим с трудом вылез из машины. Артем заметил, как брат морщится, хватаясь за бок. Кровь просочилась сквозь повестку. Бурое пятно расползлось по рубашке. «Макс, дай посмотрю. Потом. Когда потом, блин?» Артём не выдержал. «Ты хочешь сдохнуть?» Максим посмотрел на него долгим взглядом, потом кивнул, стянул рубашку. Артём сдержал вздох. Из глубины раны сочился гной вперемешку с кровью. «Терпи!» Промыл остатками спирта из аптечки. Максим зашипел сквозь зубы, но не дернулся. Свежий бинт пропитался кровью почти сразу. Ваня проснулся, заворочился на заднем сиденье, сел, потирая глаза. «Дядя Артём, мы скоро Машу найдём». «Скоро, малыш. Уже скоро». Мальчик помолчал, потом добавил тихо. «Там внизу была еще комната. Оттуда никто не возвращался». Артем похолодел, посмотрел на Максима. Тот тоже напрягся. «Какая комната, Вань?» «Не знаю. Я не видел». Волков подошел, вытирая руки ветошью. «Нашли пару машин». «Литров тридцать на скребли. Хватит до деревни!» Посмотрел на братьев. «Что за лица?» Артем кивнул на Ваню, пересказал. Волков вырыгался сквозь зубы. Солнце било немилосердно. Даже в тени навеса воздух был густой, трудный для дыхания. Артем чувствовал, как пот течет по спине, пропитывает майку. «Поехали!» – скомандовал Волков. «Нечего тут торчать!» Загрузились обратно. У вас взревел мотором, выруливая на трассу. Позади остался силуэт магазина, дрожащий в мареве раскаленного воздуха. Ночевали прямо в машине. Волков нашел съезд к лесу. Деревья давали хоть какую-то прохладу. 35 градусов после дневных 62 казались раем, но воздух все равно был густой, трудный для дыхания. Поужинали сухпайками. Галеты крошились в пальцах. Тушёнка воняла прогорлым жиром, но еле молча, запивая тёплой водой из фляжек. Ваня прижался к Артёму, обхватив руками. «Дядя Артём, а если плохие дяди Машу обидели?» «Не обидели. Мы успеем. А если нет?» Мысль кольнула под ребра. «Если мы опоздали?» Гнал мысли прочь. «Нельзя так думать. Нельзя!» Волков достал сигареты, закурил. Дым повис в неподвижном воздухе. «Расскажите еще раз про деревню. Все, что помните». Максим начал. Спокойно, по порядку. Высокий собор из подручных материалов, дом с подвалом, клетка из арматуры. Семеро детей в полумраке. «А жители? Сколько их?» «Видели троих мужиков, но наверняка больше». Волков кивнул. Затянулся глубже. «Петров со мной пойдет. Вы с мальчиком в машине ждете». «Нет». Максим выпрямился. «Я иду. Я знаю, где подвал. Ты еле ходишь». «Я сказал, иду». Смотрели друг на друга долго. Потом Волков пожал плечами. «Твоя смерть — твой выбор. Но, пацана, оставь». Артем открыл рот спорить, но Максим опередил. Артём тоже идёт. Машину закроем, Ваня будет сидеть тихо, на полу, пока не вернёмся. Это ещё почему? Дети к нему больше всего прикипели. Пусть лучше они увидят его, чем солдата с автоматом. Волков присвистнул. Ха, -ха. это оказывается всё продумал. Ладно, по рукам. Ночь опустилась окончательно. В лесу зашуршало. То ли зверь, то ли ветер. Ваня спал посапывая. На коленях у Артема. Во сне дергался, что-то бормотал. Нет, не надо, не надо. Артем гладил его по голове, успокаивая, смотрел в темноту за окном и думал Завтра, завтра все решится. Если они еще живы, если мы успеем, если. 24 марта, 87-й день, вечер. Температура все еще держалась на отметке плюс 55 градусов по Цельсию, хотя солнце уже клонилось к закату. Воздух дрожал от жара, создавая миражи над раскаленным асфальтом. Увидели деревню за час до заката. Волков остановил вас за поворотом, в километре от первых домов. Мотор заглушил, прислушался. Тишина. Только металл тикал, остывая. Волков проверял автомат. Движения четкие, отработанные. Мальчик проснулся, заплакал тихо. «Дядя Артем, не уходи!» «Тебе нужно сидеть тихо, чтобы не случилось. Мы скоро вернемся С Машей и остальными. Обещаю!» «Не обещай того, что не можешь выполнить. Пронеслось в голове». Но Артем улыбнулся. Потрепал мальчика по голове. «Пошли через лес. Волка впереди, братья за ним». Петров замыкал. Под ногами хрустели сухие ветки. В такую жару даже в лесу все высохло, похлангарию и прелью. Где-то вдалеке каркнула ворона. Вышли капушки, впереди деревня, тот же забор, те же дома, только у ворот. Твою мать! выдохнул волков. У ворот громостилась новая куча вещей: сверху одежда, взрослая и детская, яркие футболки, штаны, шлепки, совсем свежие. «Я не видел ее в прошлый раз», — прошептал Артем. «Твари! Они что, продолжают ловить людей?» На заборе, рядом с воротами, темные пятна. Кровь еще не засохла окончательно, блестела в косых лучах заката. Волков достал бинокль, осмотрел периметр. «Людей не видно. Из одной трубы идет дым. Значит, дома. Или готовится к ужину». Мрачно добавил Максим. План был простой. Тихо пройти, проверить дом с подвалом, вывести детей, без шума, без стрельбы. Но планы редко выживают при встрече с реальностью. Дыра в заборе на месте. Пролезли по одному. Волков прикрывал, пока все проползали. Трава под животом была влажная, липкая. Артем принюхался. Кровь. Много крови. Не думать. Двигаться. Дом с подвалом выглядел тихим, дверь приоткрыта, из-за нее полоска света. Подошли бесшумно, прижимаясь к стене. Волков кивнул, толкнул дверь стволом автомата. Пусто, все как в прошлый раз, только запах стал гуще, металлический, тошнотворный. Дверь в подвал, массивный засов снаружи, Максим потянулся отодвинуть. — Тихо, — прошипел Волков. — Сначала слушаем. Приложили уши к двери, тишина. Потом едва слышно стук, ритмичный, будто кто-то бьется головой о стену. Отодвинули засов. Дверь открылась со скрипом. Волна Воней ударила в лицо. Артем зажал нос рукой. Спустились. Ступеньки скользкие от влаги. Фонарик Волкова выхватил из темноты знакомую решетку. Пустая. Твою. Волков опустил автомат. Обманули твари. «Никого тут нет!» «Нет!» Артём бросился к решетке. «Они были здесь! Клянусь, были!» Стук повторился, глухой, из-за стены. «Тихо!» Максим поднял руку. «Слышите?» Прислушались. Стук, пауза, снова стук. Как код. Артём посветил фонариком вдоль стены. В углу груда старой мебели, сломанное стулье, прогнивший шкаф. «Помогите!» — кто-то сказал шепотом. Стали разбирать завал. Доски трещали, поднимая облака пыли. И вот дверь. Низкая, в рост ребенка. За ней земляная нора. Волна жара ударила из норы. Земля накалилась. Воздух густой, спертый. Дышать почти невозможно. Артем полез первым. Фонарик дрожал в руке. Луч выхватывал земляные стены. Корни, торчащие с потолка. И... Дети. Трое, связанные с кляпами во рту. Маша, Саша и маленькая Катя, прижались друг к другу в дальнем углу. Глаза, расширены от ужаса. Тихо, тихо! Зашептал Артем. Это я. Все хорошо, сейчас развяжу. Полез дальше и увидел ее Лена. Сидела отдельно, привязанная к вбитому в землю колу. Одежда порвана, лицом в грязи и синяках. Волосы спутаны, слиплись от пота. Но глаза... Глаза были живые. «Лена! Лена, это я! Артём!» Она подняла голову, узнала. В глазах блеснули слезы. Катя лежала без сознания. Обморок от жары и духоты. Маленькое тело обмякло. Дыхание едва заметное. Артём потрогал лоб. Горячий, сухой. Обезвоживание. «Макс, воды!» Максим протиснулся в нору, передал флягу. Артем начал осторожно поить Катю по капле. Девочка застонала, приоткрыла глаза. Петров разрезал веревки на детях. Руки у них затекли, не слушались. Маша первой смогла вытащить хлеб. Вы пришли, прохрипела она. Вы правда пришли? В углу норы стояли миски, эмалированные синим ободком. В некоторых что-то белело. Артем старался не смотреть. Не думать. Маша перехватила его взгляд, резко закрыла ладонью глаза младшей девочки. Не смотрите туда. Лена, освобожденная от пут, схватила Артема за руку. Пальцы холодные, дрожащие. Не дайте им забрать детей. Они придут вечером. Всегда вечером приходят. Никто никого не заберет. Пообещал Максим. Мы уведем вас отсюда. Олю, Диму и маленького Костю утром забрали. Лена говорила отрывисто, путаясь. «На кухню». Они не вернулись. Троих сразу. Голос сорвался. Лена закрыла лицо руками. Маша смотрела на Волкова. В тринадцатилетней девочке не осталось ничего детского. «Они приносят миски, с. Она сглотнула. «Мы понимали». Но младшие были так голодны. Волков стоял молча. Автомат в руках подрагивал. «Они ведут записи», — вдруг сказала Лена. «Изучает. Как долго человек...» Не договорила. Снова спрятала лицо. «Хватит разговоров», — отрезал Максим. «Выносим их, быстро». Катю взял на руки Петров. Остальные дети еле держались на ногах. Ноги затекли. Маша помогала младшим. Поддерживала подруги Не оглядывайтесь, говорила она. Идите за дядей Максимом. Все хорошо. Но в голосе не было уверенности. Она знала, ничего не кончилось. Еще нет. Вышли из дома гуськом. Волков с автоматом первый. Дальше Петров с Катей на руках за ним дети. Лена опиралась на Артема. Максим замыкал. Солнце село. Сумерки сгущались быстро. В домах... Зажигались огни. И тут их увидели. «Эй!» — крик из темноты. «Тут воры!» Из домов повыскакивали люди. Много людей. Мужчины, женщины, даже подростки. В руках кто что схватил. Топоры, вилы, ножи. Окружили полукругом. Человек двадцать, не меньше. Лица худые, глаза лихорадочно блестят. Волков выступил вперед, прикрывая детей телом. «Раступитесь, или открою огонь!» Толпа не шевелилась, наоборот, сомкнулась плотнее. «Это наша еда!» Безглева крикнула женщина из задних рядов. «Мы честно поймали, честно!» «Они дети!» — сказал Волков. «Это дети, вы понимаете?» «Дети, взрослые, мясо есть мясо!» Артем почувствовал, как Лена вздрогнула. Прижал ее к себе крепче. «Последний раз говорю». Волков скинул автомат. «Раступететь!» На миг все замерли. Смотрели друг на друга. под тек по лицам, хотя солнце уже село. Духота висела в воздухе, густая, как кисель. Нож вылетел из толпы. Быстрый, точно бросок. Вонтился Петрову в бедро. Молодой солдат взвыл, упал на колено и нажал на курок. Очередь прошлась по первому ряду. Тела падали, кровь брызгала, толпа взревела и ринулась вперед. Вниз! Всем лечь! Заорал Артем, толкая детей на землю. Максим прижал Машу к себе, закрывая ее лицом к груди. Девочка вцепилась в него, дрожа всем телом. Лена пыталась прикрыть глаза младшим, но руки не слушались. Пожилой мужчина кинулся с вилами на Артема. Промахнулся. Острее чиркнула по руке. Боль прострелила до плеча. Другой рукой парень выхватил вилы у нападавшего. Ударил древком, попал в висок. Мужчина осел. Волков стрелял короткими очередями. Профессионально, без паники. Но их было слишком много. Женщина со сковородой подскочила к Петрову. Замахнулась. Удар пришелся по голове. Хруст, как дыня лопнула. Кровь брызнула на Сашу. Мальчик закричал. Тонко, пронзительно. Тело Петрова обмякло, автомат выпал из рук. Максим оттолкнул женщину, подхватил оружие, развернулся, нажал на курок. Очередь снесла ее с ног. «За мной, к машине!» — крикнул Волков. Но дорогу отрезали. Со всех сторон теснили, размахивая импровизированным оружием. Кто-то швырнул камень, попал Максиму в плечо. Он пошатнулся, но устоял. Артем дрался отчаянно. Виллы сломались, он подхватил доску. Бил на наотмашь, не целясь. Главное, не подпустить к детям. Еще пять минут ада, потом тишина. Двор усеян телами. Кровь растекалась лужами, впитывалась в сухую землю. Волков стоял, тяжело дыша. Из плеча текла кровь. Кто-то достал ножом. Петров лежал ничком. Затылок проломлен, мозги вытекали на землю. Глаза остекленили, смотрели в никуда. Максим опустил автомат. Руки дрожали. Не от страха, от адреналина. Волков огляделся, посчитал трупы. Пятнадцать, шестнадцать, семнадцать. Посмотрел на трупы, на испуганных детей, на мертвого Петрова. — Я 30 лет служу, — сказал он тихо. — Но стрелять в гражданских... — Это... Негражданские. Максим говорил жестко, без эмоций. Это твари. Мы военные, не каратели. Маша подняла голову, посмотрела на Волкова. Тихо, но четко произнесла. Они ели Олю. Волков дернулся, будто его ударили. Долго смотрел на девочку, потом кивнул. Главный был тут. Волков подошел к телу Петрова закрыл ему глаза снял жетоны сунул в карман заберем его мать должна похоронить сына перевязал плечо морщись от боли руки тряслись не от ранения а от того что пришлось делать прошли через деревню трупы остались лежать во дворе мухи уже слетались чуя добычу первый дом на пути дверь распахнута. вошли осторожно автоматы наготове стоны из угла Артём посветил фонариком. Костя и Сергей, связанные, брошенные на полу. У Кости культя вместо левой руки, грубо перевязанная, гноящиеся. У Сергея нет ноги до колена. Оба в бреду, мечатся в жару. Мы, мы, "Мы просто выполняли свою работу", бормотал Сергей. Костя плакал, слезы текли по грязным щекам. "Простите, мы не хотели". Волков смотрел на них потом на Максима. «Что с ними делать?» Максим молча проверил магазин в автомате. Щелкнул затвором. «Не надо!» Лена подебилась в дверях. Голос слабый, сломленный, но она пыталась. «Хватит, пожалуйста». «Они похитили вас», сказал Артем. «Привезли на убой». «Я знаю, но... но хватит. Они уже наказаны». Максим опустил автомат, посмотрел на изувеченных похитителей, кивнул. «Пусть сами решают свою судьбу». Вышли, оставив их стонать в темноте. Дом Палыча стоял в глубине деревни, большой, добротный. Из трубы шел дым, в окнах свет. Подошли тихо. Волков показал жестом. Он в дверь, братья в окна. Заглянули. «Кухни. Огромный стол для разделки». На стенах ножи, развешенные по размеру. Профессиональные, мясницкие. На столе миски. Те самые, эмалированные синим ободком. В одной еще дымилось содержимое. На стуле розовая кофточка, аккуратно сложенная. Волков увидел. Резко отвернулся, зажал рот рукой. Его вырвало в углу. Долго, мучительно. Артема тоже выворачивало. Он понял. Понял, чем кормили детей в норе. Понял, почему миски одинаковые. Максим стоял молча. Сжимал автомат до белых костяшек пальцев. На стене расписание аккуратным почерком. Понедельник, Андрей, перечеркнуто. Вторник, Света, перечеркнуто. Среда, Оля, Дима, Костя. Четверг, прочерк. Пятница, Сергей. Дальняя дверь приоткрыта. Оттуда голоса. Спокойные, будничные. Как будто им плевать на стрельбу снаружи. Вошли. Столовая. За накрытым столом семья. Палыч во главе. Сын с перебинтованным носом. Невестка. Двое подростков. На столе жаркое. Нога аккуратно разделана. Еще теплая. Палыч поднял глаза. Увидел автоматы. Спокойно отложил вилку. А, быстро вы. Медленно встал. Вытер губы салфеткой. «Садитесь с нами. На всех хватит». Лена появилась в дверях. Увидела стол, побледнела. Максим поднял автомат. «Мы не судьи», — тихо сказал Волков. «Максим, не отрывая взгляда от Палыча». «Не мы, но я». В голове пронеслось. «Папа бы...» «Папа...» «Прости...» Палыч улыбнулся. Спокойно, почти дружелюбно. «Садитесь! Мясо еще теплое. Максим нажал на курок. Очередь прошла по столу. Тарелки взорвались осколками. Кровь смешалась с соусом. Перезарядил. Стрелял, пока второй магазин не опустел. В ушах звенело. На стене кровь в с детскими рисунками. Чита каракули мелками. Тишина. Только дым от ствола поднимался к потолку. Вышли из дома молча. Волков нашел канистру в сарае, облил стены, пол, мебель, чиркнул спичкой. Огонь занялся мгновенно. Сухое дерево вспыхнуло, как порох. «Жгите все, приказал Волков. «Дотла!» Подожгли каждый дом. Скоро вся деревня полыхала. Оранжевые языки пламени лизали небо. Дым поднимался черным столбом. Ваня лежал на том же месте, где его и оставили. Подняв голову и увидев детей, робкая улыбка появилась на его лице. Лице, которое несколько дней почти не проявляло эмоций. Погрузили тело Петрова в вас. Завернули в брезент. Все, что могли сделать. Сели сами. Тесно. Восемь человек в машине, рассчитанное на пять. Дети прижимались друг к другу. Молчали. Волков завел мотор. Тронулись. В зеркале заднего вида деревня горела. Черный дым заволокивал звезды. Маша сидела, прижав к себе младших. Смотрела в заднее стекло на полыхающие дома. «Они горят?» – спросила тихо. «Да», – ответил Максим. «Все горят». «Хорошо». По щекам Маши текли слезы, но она не вытирала их. Впервые за все эти дни она плакала не от страха или боли, она плакала от облегчения. Проехали километр. Волков включил рацию. «База. Это Волков. Везу восемь гражданских. Трое детей погибли. Каннибализм подтвержден. Объект уничтожен». Треск. Потом голос. «Принято. Готовьте полный отчет. Через час Волков заговорил. Наверное, чтобы не думать о Петрове, чё тело лежало рядом. «Везу вас на базу Сургут-7. Там немного прохладнее. Как в раю». Усмехнулся невесело. «У Карского моря военные строят новое поселение. Говорят, там всего 35. Люди пытаются начать заново. Рыбачат, сажают что-то. А мы сможем туда попасть?» — спросил Артем. «Сначала карантин, медосмотр. Потом решат, кто на север, кто остается работать на базе». Максим и Артем переглянулись. Снова кто-то будет решать за них. Снова чужие правила. Волков заметил и взгляды в зеркале заднего вида. «Не бойтесь. После того, что вы сделали...» Он помолчал. «Я лично прослежу, чтобы вас отправили на север. Всех вас!» Замолчал. Потом добавил глухо. Петров был хороший парень. Первый раз так далеко от базы выехал. «Я его маме что скажу?» Долгая пауза. Только мотор гудел монотонно. «Скажите, что он умер, спасая детей?» Тихо сказала Лена. «Это правда». Волков кивнул. Ничего не ответил. Но потому, как жились его пальцы на руле, было видно. Слава дошли. Машина неслась сквозь ночь. Позади остался ад. Впереди ждала неизвестность. Но они были живы. И это уже было чудом. Катя проснулась на руках у Маши. Посмотрела вокруг мутным взглядом. Оля обещала вернуться. Прошептала она сонно. Маша погладила ее по голове. Ничего не ответила. Только крепче прижала к себе. Артем смотрел в окно. В темноте мелькали силуэты мертвых деревьев. Где-то там, позади, догорала деревня людоедов. «Сколько еще таких мест?» — думал он. «Сколько еще детей не дождутся спасения?» Но вслух ничего не сказал. Только сжал руку Лены, сидящей рядом. Она ответила слабым пожатием. «Мы живы. Мы спасли, кого смогли. Это все, что имеет значение. У вас уносил их на север, к базе, к новой жизни. Или к новой клетке. Время покажет». В 500 километрах к северу на базе Сургут-7 Невальный принимал радиограмму, записывал аккуратно, печатными буквами. Каннибализм подтвержден. Посмотрел на карту на стене. Красный флажок. Теперь будет два. Глава восьмая. Пожар. Когда горит весь мир, река становится могилой для тех, кто искал в ней спасение. Надпись на обгоревшем дереве у Оби. 25 марта 2027 год. 87-й день катастрофы. Ночь. Локация около 50 километров до базы Сургут 7. Температура плюс 58 градусов по Цельсию. Ресурсы вода 8 литров. У вас трясло на каждой выбоине. Фары выхватывали из темноты растрескавшийся асфальт, похожий на чешую умирающей рептилии. Артем дремал, прижимая к себе ваню. Мальчик всхлипывал во сне, вздрагивал. Снились кошмары. Еще 50 километров. Всего 50. Удар. Передние колеса провалились в пустоту. Уаз накренился, завис на мгновение и рухнул вниз. Металл скрежетнул о камни. Дети закричали. Стеклом брызнуло осколками. Тишина. Все целы. Волков первым пришел в себя. Потрогал лоб. Кровь на пальцах. Проверка! Я... Я в порядке. Лена прижимала к себе Катю. Девочка хныкала, но была жива. Максим открыл дверь. Вывалился наружу. Фанрик высветил масштаб катастрофы. Свежая трещина в земле. Полтора метра глубины. Уаз лежал на боку. Передняя ось погнута, под неестественным углом. Все. Волков вылез следом. Осмотрел повреждения. «Приехали!» Достали детей через заднюю дверь. Маша помогала младшим. Успокаивала. Саша плакал. Разбил нос при падении. Кровь текла на рубашку, и тут услышали. Гул. Низкий. Вимбрирующий. самолет, Не один. Десятки. Сотни. Твою мать! Волков поднял голову. Началось. На юге небо расцвело оранжевыми вспышками. Одна, вторая, десятая. Термобарические бомбы превращали города в пепел. Новосибирск, Томск, Кемерово. Все, что осталось от цивилизации, стиралось с лица земли. Но не только с юга. На севере, где должна была быть база Сургут-7, тоже поднималась зарево. «Нет». Волков побледнел. «Они же говорили, база не тронут». «Дядя Артем, что это?» Ваня вцепился в его руку. «Ничего, малыш, просто... просто так надо». На запах дыма уже полз с юга. Сначала слабо, едва уловимый, потом гуще, острее. Горела тайга, горел торф, горело все, что могло гореть при температуре под 60. Волков бросился к УАЗу, вытащил рацию. База Сургут-7, ответьте, Сургут-7! Кричал он в микрофон. Это Волков, прием! Только шипение в ответ, треск помех, связи не было. Сколько до реки? спросил Максим. Километров восемь, может, десять. Артём посмотрел на юг, потом на север. Оранжевые стены поднимались с обеих сторон. Не просто дым. Огонь шириной в горизонт. Они были в ловушке между двух огней. Базы больше нет, сказал Волков глухо. Они сожгли всё. Абсолютно всё. У нас есть два часа, максимум три. Тогда идём. Выгрузили из УАЗа все, что можно унести. Восемь литров воды в флягах, аптечка, остатки Волков забрал тело Петрова, не мог оставить. «Прости, парень, не довезу до матери». Опустил завернутое в брезентело в трещину, насыпал сверху камни. Все, что мог сделать. Двинулись на север. Под ногами земля трескалась, расходилась новыми провалами. Приходилось обходить, прыгать помогать детям катя совсем ослабла волков взял ее на руки через час увидели дорогу перерезала трещина пять метров шириной глубина не видно дна черная пропасть из которой несло жаром назад крикнул волков но позади уже полыхала тайга вспыхивала сама мох лишайники, сухая трава при такой температуре для возгорания не нужен был открытый огонь Достаточно искры, трения, перегрева. «В обход! Вдоль трещины!» Побежали. Дети спотыкались, падали. Лена тащила Сашу за руку. Маша несла рюкзак с водой. Последнее, что у них было. Дым накрывал волнами. Глаза слезились, в горле перошило. Ваня кашлял так, что его выворачивало. Артём поднял мальчика на руки, прижал лицом к груди. «Души через майку. Вот так. Молодец!» Жар усиливался. 58 превратились в 60, потом в 65. Кожа горела даже в тени. Пот испарился мгновенно, оставляя соляные разводы. Река! Максим указал вперед. Вижу реку. Обь обмелела чудовищно. Берега, обычно пологие, превратились в обрывы. Вода отступила на 4 метра, обнажив растрескавшееся дно. Великая Сибирская река сузилась километра до двухсот метров, но все еще оставалась грозной. Весь объем воды теперь бешено неся через суженное русло. Глубина в форваторе три-четыре метра. Течение усилилось в разы. Спустились по осыпающемуся склону. Ноги вязли в высохшем иле. Вода встретила их температурой парной, сорок градусов не меньше. Это все, что у нас есть, – сказал Волков. Лезем. Первым вошел в воду, поморщился, горячо, но терпимо, махнул остальным. По одному заходили в реку. Вода обжигала, но это было лучше, чем сгореть заживо. Сели по шее, только головы торчали над поверхностью. Огненная стена приближалась. Теперь было видно языки пламени, десятиметровые, жадные, пожирающие все на пути. Треск горящих деревьев, взрывы, то ли смола, то ли боеприпасы в каком-то схроне. «Когда придёт, ныряйте!» – приказал Волков. «Держитесь друг друга!» Дым накрыл плотной завесой. Видимость упала до метра. В серой мгле терялись даже соседи. Артём держал Ваню одной рукой, другой искал Лену. «Я здесь!» Её голос справа. «Держу Сашу!» Жар усилился. Даже в воде стало невыносимо. Пар поднимался с поверхности, обжигая лицо. Дышать было невозможно. Горячий воздух обжигал легкие. «Ныряйте!» Артем вздохнул и ушел под воду, прижимая Ваню к себе. Горячая вода обожгла глаза, но под поверхностью было чуть легче. Считал секунды. Десять, двадцать, тридцать. Вынырнул. Ваня закашлялся, хватая там воздух. Вокруг только серая мгла и чужой кашель. «Маша!» Крик Волкова. «Где Маша?» Я тут, скати. Держитесь! Не отпускайте друг друга! Но в горячем тумане все потерялись Артем слышал голоса, крики, плач, но не видел никого. Даже Лена, бывшая совсем рядом, исчезла в сером мареве, снова нырнул. Вода стала еще горячее 45, может больше. Кожа горела, будто ошпаренная. Ваня одняк в его руках. Нет, нет, только не это. Вынырнул, тряс мальчика. Вокруг шипение пары, похожее на дыхание умирающего зверя. Ваня, дыши! Мальчик закашлялся, открыл глаза, живой. Но его крик потонул в общем хоре. Дети звали друг друга, захлебываясь паром. Помогите! Крик Лены откуда-то слева. Саша, держись! Артем попытался двинуться на голос, но течение было сильнее. Что-то мягкое коснулось его ноги под водой. Он дернулся, думая. Саша. Но это была мертвая рыба, вареная в собственной коже. Горячая вода несла их вниз по реке. В тумане мелькнула рука, маленькая, детская, и исчезла. «Нет!» обуль Лены. «Саша!» Бульканье, страшное, последнее. Всплеск. Шепение пара заглушило все. Потом тишина. «Катя!» Теперь кричала Маша. «Не отпускай руку, Катя!» «Маша! Катя! Ответьте!» Голос Волкова треснул от отчаяния. Максим нырнул в ту сторону. Артем видел только тень в тумане. Потом ничего. «Макс!» — заорал Артем. «Максим!» Нет ответа. Только пар и треск огня на берегу. Жар стал невыносимым. Даже под водой. Артем чувствовал, как кожа покрывается волдырями. Ваня хрипел, цепляясь за его шею. Потом, так же внезапно, как начался, отзакончился. Ветер переменился. Сдул дым. Видимость вернулась. Артем огляделся, считая головы. Лена в 20 метрах плачет, держится за корегу. Ваня на ее руках. И все больше никого. Макс, Маша! Артем крутил головой Катя, Саша! Ничего. Только мертвая рыба, всплывшая брюхом вверх, и бурые разводы на воде. «Вон там!» — Лена указала вниз по течению. Тело, маленькое, в яркой футболке, прибилось к берегу метрах в пятидесяти. Максим. Он тащил Машу. Пытался вытащить на берег. Но сам еле держался. Рана на боку открылась. Кровь текла в воду. Артём поплыл к ним. Течение помогало. Добрался помог вытащить Машу на обожженную глину берега. Девочка не дышала. Губы синие, кожа покрыта волдырями от горячей воды. Из носа текла розоватая жидкость. «Нет, нет, нет!» Лена уже была рядом, начала делать искусственное дыхание. Максим надавливал на грудь. Из горла Маши хлынула вода вперемешку с кровью. «Давай, девочка, дыши!» Но Маша не дышала. Глаза остекленили, смотрели в небо, затянутое дымом. Лена била ее по щекам, трясла за плечи. Я должна была держать! Должна была спасти! Я же! Я знаю, как. Я же учила, как спасать, а сама сама не смогла удержать ребенка! Голос сорвался. Лена рухнула рядом с телом, выла ангурия и вины. Ваня подполз ближе, дернул Артема за рукав. Дядя Артем, а Маша спит? Как ему объяснить? Как сказать, что она. Больше не проснется. «Да, малыш спит». Лена проверила пульс у Маши, покачала головой, закрыла ей глаза ладонью. «Надо похоронить и искать укрытие. Огонь будет полыхать очень долго». Копали могилу голыми руками в растрескавшейся глине. Максим работал молча, не обращая внимания на кровь, сочившуюся из раны. Руки в ссадинах, ногти сломаны, но он продолжал. Похоронили Машу на высоком берегу. Тринадцать лет. Выжила в аду деревни людоедов, чтобы умереть в горячей воде. День первый после пожара. Утро встретило их температуру в 55. Дым висел пеленой. Солнце проглядывало тусклым оранжевым диском. Все вокруг черное, Обугленные остовы деревьев. Пепел, покрывающий землю толстым слоем. Нашли углубление в обрывистом берегу. Расширили превратив подобие земленки, Два на три метра. Тесно вчетвером, но укрытие от солнца. Максим лежал у входа, прижимая ладонь к боку. Повязка пропиталась кровью и гноем. Лена перевязала, но без антибиотиков. Сепсис. Максимум неделя. Есть хочу. Пожаловался Ваня. Еды не было. Питьевой воды тоже. То, что взяли из УАЗа, осталось на берегу и сгорело вместе с рюкзаками. Артем спустился к воде, пошарил полкой в прибрежном или. Удачи! Пыло живой из тех, что вмерзают в лед зимой. Замерз у самого дна, где даже при минус 70 оставалась жидкая вода. Рыба вяло шевелила жабрами, оглушённая жаром. Из ледяного плена в 40.